Глава шестьдесят Аня. «Да, Аня, все правильно», — подбадривает меня медсестра, когда видит мои попытки искупать младенца. «Сейчас покажу тебе, как делать массаж. Я пока только привыкаю к новой для себя роли. Надюша такая маленькая, как куколка, и такая же красивая. Мне жутко страшно ненароком ей что-нибудь повредить или сломать. Такое крошечное счастье, а занимает столько места в груди». «Просто удивительно! И как я раньше жила без нее!» Спустя полчаса малышка крепко спит у меня на руках, и я перекладываю ее в люльку, а сама иду в душ. Возвращаюсь и вижу в палате Богдана. Он стоит у люльки, гладит кончиком пальца носик дочки и тихо что-то говорит. Не слышу, лишь вижу, как двигаются его губы. У меня саднит в груди от этой картины, а сердце начинает биться чаще. Я все еще не могу поверить, что это не сон, что он рядом, что поверил мне и пришел. А у меня столько вопросов, столько всего хочется у него спросить. Промокаю влажные волосы на голове и подхожу к ним. Дочка спит, а Богдан выглядит счастливым и безмятежным, почти как Надюша. И все же они очень похожи, и не только глазами. Валевский поворачивает голову и смотрит мне в лицо долгим и пронзительным взглядом. Глаза спускаются вырез халата, а я краснею. Господи, я ведь только родила три дня назад, а он заставляет меня смущаться и краснеть до спазмов внизу живота. Или, может, эта матка еще не сократилась после родов? Врач сказал, что с вами обеими все в полном порядке. Завтра поедем домой. «К маме домой», — уточняю я, облизывая момент пересохшие губы. «К нам домой». «К нам». Эхом повторяю, а сама присаживаюсь на край кровати, чувствуя, как слабнут колени. «Ну что, дюймовочка побледнела? Как последственным изолятором животом шастать смелая? А сейчас что же?» — усмехается Богдан. «Спасибо». — выдыхаю я. «На самом деле мне много чего хочется ему сказать, но в горле стоит комок, а я просто счастлива, что он находится рядом». Что верит мне, что оказался выше всех недоразумений, которые сыграли с нами злую шутку. Хочется заверить его, что буду самой надежной, преданной, любящей спутницей, но молчу. Мну в руках края просто и смотрю на него огромными глазами. Затем не сдерживаюсь и со слезами на глазах, бросаясь ему на шею, крепко обнимаю. Сильно сжимаю его плечи и вдыхая любимый аромат. — Потише, дюймовочка! — шепчет Богдан, обнимая меня в ответ. Успеем еще за мальчиком сходить. Тебе и месяц лучше подальше чуть от меня держаться. А в голосе слышится усмешка, но руки сжимают меня с такой силой, что хочется попросить, чтобы еще крепче обнял. Мне до сих пор не верится, что это не мираж. Я ловлю губами губы Богдана и жадно целую его. Сама. И сейчас не плевать на весь мир вкладываю всю нежность, всю любовь в этот поцелуй и тихо дрожу в его руках, когда он мне отвечает. Какая все же упертая. Я, зарываюсь лицом ему в шею, заставляю себя дышать. Голова кружится, но это отчасти эйфории. Ты ведь больше не вернешься в тюрьму? Ты... Я запинаюсь, натыкаясь на посерьезневший взгляд Богдана и снова реву, вспоминая тот день, когда пришла к нему в следственный изолятор просить прощения. Гормоны что ли, у тебя шалят?» Он вытирает пальцами мокрую дорожку с моей щеки и улыбается. «К тебе и дочери нашей я вернулся. И это единственное место, где я хочу сейчас быть. Рядом с вами, со своей семьей». Я так боялась. За мной следили, знаешь? Черный внедорожник ездил за мной по пятам. Это были мои люди, дюймовочка. Я не смог оставить тебя и Надю без присмотра. «Внутри я ликую. В этом весь Богдан. Заботиться, даже когда не ждешь. А деньги? На кроватку, подгузники и прочее. Это ведь не моя мама случайно разбогатела, да? Нужно же мне было завоевать расположение тещи. ухмыляется Богдан. «Моя мать во мне теперь души не чает». «А как ты вышел на свободу?» Я опускаю глаза, потому что мне страшно услышать ответ. Но даже если нам придется бежать из страны, я готова. С Богданом и нашей дочерью хоть на край света. За деньги сейчас можно все что угодно сделать, дюймовочка. Тем более, когда денег столько, сколько есть у меня. И когда желание настолько сильное, Я готов был стать нищим, чтобы вас увидеть. И мы хотим быть с тобой. Очень. Я так переживала за тебя и так корила себя за ту глупость. Ну все, Аня. Понял я все на твой счет уже очень давно. Все хорошо у нас будет. Сейчас немного окрепнешь, да учишься и за мальчиком пойдем. За наследником. Я расплываюсь в улыбке. Хочу сказать, что рожу ему столько наследников, сколько он пожелает, но вместо этого снова тянусь губами к его губам и целую. Я люблю тебя, Богдан. Тихо шепчу ему в рот и снова целую. И я, Нюта. Я тоже вас люблю. Мои самые родные. Мои девочки.